Секунду я застыла от удивления, что Анна придумала такую нелепую историю, а эта женщина могла в нее поверить. — Я н астронавт, — призналась я, — и я не знаю, почему а н а вам все это а с с к а з а л а Я п о д н л а один ш н у р нее с е еще развязан. Я о ч а в ы т а л а из з л а и мы пошли к машине. — Зачем ты ее? It's so bad. Нам пришлось сдавать л и м ф о ц и ы в третий раз. Мы с а н о й сидели в кабинете врача и сдали, когда нас вызовут. По телевизору о п р а раздавал с я э т о как лучше устроить свою жизнь.